Глава двадцать То, что жизнь моя закипела ключом, совсем не расстраивала, а наоборот радовала. Теперь появилась цель, появились перспективы, да и понимание, что зависит все только от меня. Лафат сделал для меня красивое кресло из дерева. Крита сшила подушки, которые мы набили шерстью и положили на кресло. Вале смотрела на нашу работу с иронией, но молча разрешала делать так, как мы запланировали. Отмытые начисто стеклянные окна теперь блестели. Стекло, хоть и было разной толщины, несколько искажало картинку за ним, давало хороший свет и настроение. Пока я придумала за изготовлением парика, как привлечь дам на прическу, Крита работала у Валии. Женщина оказалась куда мудрее, чем можно было предположить. Она стала платить ей по несколько монет за готовое платье. Все изменил один момент. Я шла, как обычно, рано утром пешком в салон. Крита задержалась с Валей вечером и осталась ночевать прямо в салоне. Планировался какой-то бал, и её заказчицы-середнячки повалили валом. Валя сказала, что это единственный сезон, когда заказов много, и она рада помощи Криты, как никогда. Я любовалась морозным утром, даже спешащие люди вызывали улыбку. Все шло хорошо. Мальчишка, пробегающий мимо, обронил небольшую бумажку, на которой крупными буквами было написано «Сбор налогов». Я прошла мимо, подумав, что хорошо хоть нашлись обрезки, шерстяные лоскуты от плащей, которые шила Валия. Из них я раскроила по памяти что-то вроде чуней для дома. Они прекрасно заменяли носки. Морозы иногда были очень даже кусачими. В эти дни я выходила на работу к обеду. «Лошадь у нас осталась одна». Ее лафат использовал для поездки за дровами и небольшими бревнами. Он не мог сидеть на месте и продолжал пристраивать навес, который весной отлично заменит конюшню и хранилище для солома и сена. Палея с Дашалой решили купить козу с первых же денег, которые мы получим. Я не была так оптимистична, да еще и не знала, как донести до людей свое дело. Но не флаеры же раздавать, сказала я вслух и прикусила губу обернулась к убегающему мальчишке. А почему бы и нет, дорогая Малисад? Если в нашем мире это работало, значит, и здесь тоже будет. Женщины-то те же самые. У них есть волосы, ресницы, у них есть мужчины, которым они хотят нравиться, да хоть и подруги, которые пусть обзавидуются. Моя улыбка стала еще шире. Оттягивать я не хотела. Кресло для стрижки и других процедур было готово, Шпильки на лотке мальчишек стоят копейки, сахар для укладки — хоть залейся. Я даже видела у одного лавочника порошок-перламутр, который, по его словам, добывается из моря. Явно это перетёртые ракушки, ну и ладно. Посыпать прическу после сахарной воды — самый раз. Валя, где можно купить бумагу и чернила?» — прямо от входа, как ошалелая, закричала я. «Ты в порядке?» В голос спросили трое, которые шили всю ночь, и теперь, как бабочки, кружили вокруг дородной женщины в зеленом платье. Выполненный заказ ей нравился. «Да, мне нужна бумага прямо сейчас», — продолжала я, раздеваясь, потом глянула на женщину и выпалила. «А вам к этому платью нужна прическа, Ридганда. Бал сегодня?» «Да». Там отнула головой, явно очумев от моего напора, но потом, видимо, пришла в себя и выдохнула. Это сделает моя служанка. «Такого вам не сделает ни одна служанка, Редганда. Все только и будут делать, что смотреть на вас», продолжала я, а точнее, глубоко во мне сидящая Малисад. «И что же это за прическа?» — поинтересовалась та. «Я не возьму с вас ни монеты. Если вам не понравится, будет время все переделать. Обещаю, вы будете на высоте». Я уже не слушала женщину и себя, присматриваясь к ее голове. Тонкие волосы прилизанные по моде, а сзади собранные в тощий хвост, который ее служанка начесала и уложила в сеточку. «Хорошо. Тогда вы должны поехать ко мне». Женщине явно было скучно, и что-то новое, что могло ее развлечь, а еще помогло бы почувствовать интерес к своей персоне, радовало возрастную даму. «Нет, вы поднимитесь ко мне. Здесь у меня салон красоты», — я указала на лестницу. «Красоты?» — повторила женщина. «Да, красоты». И вы первые появитесь с новой прической. Уже завтра женщины попробуют повторить ее, но не смогут. А вы сможете прийти сюда снова. Балы длятся всю Рундину? Да. И мы с Редганом появимся на всех. Она явно выпила всю кровь у мужа, чтобы он получил приглашение. Женщины, которые одеваются у Валии, не богаты, как те, что получают приглашение, не задумываясь на этот счет. Основная функция таких балов — показать своих дочерей и они устраиваются на всех уровнях. Как только с платьем было покончено, Эритганда Мариута, как звали мою первую подопытную, сняла платье и заставил служанку ждать ее внизу. А мы поднялись на второй этаж. Женщина явно не ожидала увидеть такого. Кресло стояло прямо перед окнами. Это было удобно, потому что зеркало, за которое я заплатила ровно треть от проданной лошади, висело между ними. Свет падал, как в настоящем салоне — прямо на лицо Редганды. «Кто делал это кресло? Очень необычное. Никогда не видела таких». Она погладила набитые шерстью и обтянутые хорошей тканью ручки. «Это салонное кресло. Специальное для того, чтобы вам было удобно, а я хорошо видела вашу голову». Ласково пропела я и велела расслабиться и положить голову на мягкую подушку. Кресло было чем-то между обычным и кушеткой. Мучить Лафата созданием подвижного, с изменяющей положение спинкой, я не хотела. Для причесок оно было идеально, а стрижек здесь не буду делать еще лет двести, а то и триста. Стоит, конечно, попробовать, но после таких выходок тут и там моментально начнется расцвет женских движений за самостоятельность. На минуту я, как сайгак, спустилась вниз, попросила Криту принести кувшин чистой воды, мыло, полотенце и таз, а сразу после этого бежать к лавочнику за шпильками. Крита, с закрывающимися глазами, посмотрела на такую же Валюю, потом на Нелену, но встала и поставила на небольшой очаг чайник. Нет, на тот момент мне совсем не было стыдно, потому что в подобных ситуациях мною овладевала малисад, чему я была несказанно рада. Иначе я бы расшаркивалась часами, боясь попросить, делала бы все сама и, как итог, ничего бы не успевала. Поливая теплой водой на голову Редганды, намыливая ее волосы, я вспоминала слова Людмилы, которая учила меня всем мелочам этой работы. «Все люди одинаковы. Помни, что если что-то нравится тебе, и ты снова готова прийти, чтобы было хорошо, то так же считает большая часть людей. Делай так, чтобы люди при воспоминании о тебе получали удовольствие от одного лишь воспоминания. Тогда ты не останешься без хлеба». Нежно, словно в моих руках ребенок, кончиками пальцев я промассировала голову своей первой клиентки. Мыло мылилось плохо, но на третий раз появилась даже пена. Мыть голову до дочисто здесь не любили, факт. Тем более прилизанные прически были в тренде. Если худеньким барышням это хоть как-то шло, то матронам в телесах явно стоило обратить внимание, что маленькая гладко причесанная голова делает тело еще больше. Я прополоскала голову в последний раз, мягко промокнула ее полотенцем, и, понимая, что фена мне не даст даже местная Эрина, хоть и называют ее милостивой. Хотя логика просматривалась и тут. Волосы у местных женщин не были посечёнными. Фен, если использовать его ежедневно, сильно сушил тонкий волос. То растрёпывала волосы, то снова проходилось по ним полотенцем, но я не теряла связи кончиков пальцев с головой. Этот момент она должна была запомнить надолго. Храп моей первой клиентки красноречиво подтвердил мои ожидания и оправдал усилия. Теперь можно было спокойно дождаться, когда голова просохнет. Для этого я принесла в салон горячий камень, обернутый в ткань, и поставила на табурет под головой там, где стоял таз. Валия пользовалась им вместо утюга. И была права, потому что чугунный утюг с углями — Опасная вещь для дорогих тканей. Камни, листовки, жаровня на втором этаже, несколько чайников и красивый таз, а также красивый табурет. Перечисляла я в голове все, что за какие-то пару часов пришло мне в голову. Чьи здесь из страв, такими смело можно ополаскивать волосы. Блеска точно добавит. Масла для массажа лица стоило выбирать особо тщательно, потому что тяжелые, кроме высыпаний на лице, ничего не дадут. Я присела у главы спящей Редганды, проверила волосы на сухость и начала формировать из пряди и завитки, вручную, обмакивая пальцы в сироп, который сделала у печи внизу. Валия и Крита одевали очередную даму. Это была темноволосой, высокой и тонкой, как игла. Лет 30 или чуть меньше. Потому как Валия мотнула головой, указывая на ее голову, я поняла, что и она согласится пойти со мной на второй этаж. Я осторожно моргнула, мол, поняла. Перед Гандой Мариута благостно похрапывала, а я радовалась, что она не видит моих манипуляций. На ее голове, словно арабеска, появлялся объемный сложный рисунок. Сахарный сироп не подводил как не подводил он меня и в моей юности, когда, собираясь на танцы, я пыталась уложить непослушную, прямую, как козырек над подъездом челку. Эта прическа была похожа на те, что пользовались спросом на стилизованных вечеринках, а прежде них — в Чикаго 20-30-х годов. Четкие волны, завитки, плавные линии возле лица — такое всегда привлекает внимание. Часть волос сзади я просто подвернула и закрепила — оставив каплю из локонов свободно не спадать на шею. Такой каскад сзади прикрывал полную шею, а вернее ее отсутствие сзади. Волосы блестели благодаря правильно приготовленному сиропу. Если перестараться с сахаром, можно получить белый налет, поэтому я три раза пробовала разные пропорции, намазывая раствор себе на голову. Мыть было некогда, поэтому пришлось просто повязать косынку. Редганда проснулась в момент, когда на лестнице, не знавшая, что кроме причесок я могу устроить терапию сном, появилась Крита и сказала, что клиентку очень заинтересовал салон красоты. «Ирина, милостивая, я же кругом опаздываю!» С этими словами мой первый в этом мире сладкий пончик подскочил с кушетки. Я чудом успела схватить ее руки, чтобы она не задела голову. Но тут она замерла. Из зеркала на нее смотрела... Немыслимой красоты женщина. Плечи перестали быть пышными, а шея полной. Голова осталась размерна телу. Думаю, в первые секунды она была расстроена, ведь в моде головы прилизанные телятами, а здесь создавалось впечатление, что эти телята больно уж хорошо орудовали языками. Это как? Слова просто никак не могли сформироваться в речевом аппарате только что проснувшейся женщины и она вертела головой, осматривая замысловатые узоры. «Так, я же сказала, что будет красиво», — уверенно подытожила я и принялась собирать лишние шпильки. «Кстати, за шпильки вам придется доплатить, иначе я разорюсь. Предупредите служанку, что голову, прежде чем расчесать, нужно будет мыть пару раз тщательно и с мылом», — предупредила я. «Сейчас моя служанка принесет вам монеты», — Редганда встала подошла ближе к зеркалу, чтобы внимательнее рассмотреть прическу. В глазах у отразилась, «Моя служанка точно так не сможет». «Конечно, не сможет», — подумала я и улыбнулась. «Понять, чем все залито, вы сможете только если голову оближете. Но, надеюсь, это будет не скоро». «А если завтра я захочу такую же прическу?» Аккуратно решила просечь полянку моя сладкая булочка. «Вариантов всего два». «Либо вы спите сидя, чтобы не испортить укладку, либо приходите завтра после колоколов в храме. У меня есть немного времени. Раньше и позже все занято». Встряхнув полотенце в десятый раз, я продолжала делать видимость страшно занятой дамы. «Я попробую спать». Женщина решила, что бесплатная прическа стоит того, а я хмыкнула про себя. «Попробуйте, только вот проснётесь утром разбитой и уставшей. Цвет лица точно изменится». Я оставлю для вас время после дневных колоколов, добавила я, зная и так, что она все равно придет. Редганда спустилась, и в тот же момент я увидела Криту, за которой поднималась новая клиентка. Она все еще вертела головой, видимо, чтобы рассмотреть то, что не могла не заметить на голове моей первой клиентки. Мне нужно также, заявила она и мотнула головой назад. Редганда, это плохая идея. У вас волосы намного лучше, длиннее. У вас прекрасный овал лица. Значит, лицо и шею можно открыть полностью. Прическа будет украшать вас, а не прятать проблемы, сахарным голосом пропела я, указывая на кресло. Усаживайтесь, расслабьтесь, я принесу все необходимое, голосом профессионала сказала я и, схватив криту за руку, потащила вниз. Малисад, я видела много, но такое впервые. Выдохнула в первую же секунду, как увидела меня Валия. «Этому я очень рада, дорогая Редганда. А еще, если вы станете рассказывать о салоне своим покупательницам, я буду отдавать процент», — ответила я и поспешила к печи, где закипал чайник. Все эти вопросы с жаровней и кучей необходимого нужно было решать как можно скорее. Я с тем же вожделением массировала голову второй клиентки. Надеяться, что она заснёт, я не могла, Такая удача — большая редкость. Это будет пялиться во все глаза. Надо зеркало поднять выше, чтобы в этом положении полулёжа они не видели свое отражение и мои манипуляции. Волосы после мытья можно было подсушить совсем немного. Разделив их на три части, я прилезала их так, как они привыкли на макушке, сделала три тугих хвоста и принялась собирать пряди в лепестки цветка. Работы было много, но эти двое — мое рекламное лицо. Самое первое, а значит, стараний нужно приложить максимум. Это была самая известная свадебная прическа в моей прошлой жизни. Гладкая голова и шикарные воздушные цветы из волос на макушке. Три цветка размером в пару кулаков расцвели на голове женщины не меньше, чем через пару часов. Она уже начала елозить, а моя спина кричала и просила пощады. Я не спросила, сколько это стоит. Как только встала и подошла к зеркалу, спросила моя вторая клиентка. Я начала немного ориентироваться в здешних монетах только тогда, когда впервые с лафатом попала на рынок. Самая мелкая монета — агер, похожа на бронзу, на ней есть изображение, но уж больно затёртое, чтобы рассмотреть хорошо. Она удивила меня формой. Небольшой квадрат, примерно 2 на 2 сантиметра. Кучу шпилек Крита купила за шесть таких монет. Валия платила крити медными квадратами чуть большего размера и отличающимися от Агера еще и тем, что имели отверстие. Сертон. Таких она получала десять. Я не знала, мало это или совсем мало, но сейчас все продукты мы покупали только на ее зарплату. «Пять сертонов, Редганда!» Быстро сложив кое-какие соотношения в голове, брякнула я — А потом добавила — и три агера за шпильки. Если будете приходить со своими, денег за них брать не буду. Я стояла неживань мертва, потому что она в любой момент могла просто послать меня ко всем чертям, хотя чертей они и не знают. У них боги хороши. «Служанка принесет вам», — коротко ответила та и собралась было спускаться. «Обязательно полить теплой водой, прежде чем мыть». «На голове специальный раствор, который поможет держать форму до ночи», — поторопилась предупредить я. «Если они улягутся с этим спать, утром придут ко мне с прилипшей подушкой». «Хорошо. А сколько вы возьмете за то, чтобы научить вашему ремеслу мою служанку?» Вдруг, остановившись уже на лестнице, спросила женщина. «Я не учу. Это делаю только я», — ответила я. «И вдруг поняла, что охватить всю эту синцерию я одна не смогу точно». Да, я смогу оказывать услуги только самым богатым, ведь спрос рождает и повышение цены. Служанка поднялась и высыпала мне в ладонь мои первые заработанные в этом мире деньги. Я в этот момент не смогла даже полностью ощутить ту радость от первого шага, потому что в моей голове забилась другая радость. Это будет не только салон красоты. Я открою Академию красоты, институт или что там еще может быть. Подбежав к раскройному столу, я схватила первый попавшийся мне лист бумаги и за 15 минут расписала то, что в моем прошлом мире называлось «бизнес-планом». И для его реализации мне нужно было все в корне изменить. Теперь мне нужны были и Палия, и Дашала. Замужество для этих барышень отодвигалось на неопределенный срок.